Глава 12. Мы оборачиваемся и видим Максима. Краска стыда заливает мое лицо, но я все равно стараюсь сделать хорошую мину при плохой игре. «Спасибо, Тёма, дальше я сама», — мило улыбаюсь тренеру. «Не хочу, чтобы парню влетело за неформальное общение с клиентками». Артём-бычица переводит взгляд с меня на Максима, мнется и я киваю ему. «Мы с Максимом Валерьевичем поболтаем, если ты не против». Артем недовольно уходит. Похоже, ему понравилась игра. Он как-то быстро вжился в роль моего любовника. «Не знал, что у вас такие близкие отношения с нашим тренером», говорит Максим недовольно. «Я думал, у вас крепкий брак». «Это не то, что вы подумали». «И вообще, это не ваше дело», — говорю я. «Я сама попросила Артёма меня так называть. Это стимулирует меня лучше тренироваться. Я очень чувствительная натура». «Да?» — Ну, это, конечно, меняет дело. Максим явно мне не поверил, но мне все равно. — Что мне с этим Максимом? Детей, что ли, крестить? Пускай за своей невестой следит. — Кстати, Арина, вы не забыли, что вы должны мне кофе? — говорит вдруг Максим. — Да вот тебя мне только еще не хватает, — думаю я про себя. — Да, как-нибудь выпьем, — говорю я, — лишь бы он поскорее отстал. Хотя я считаю, что мы квиты. — Зря вы так считаете. «Я вам должен кофе, а вы мне. Поэтому у нас должно быть две встречи. Назначьте сами, либо это сделаю я», — уверенно говорит Максим. «Настырный какой». «Я сама. Посмотрю свой ежедневник, и когда мне будет удобно, я вам позвоню», — вежливо отвечаю я. «Мне не хочется ссориться с Максимом. А вдруг он решит стукануть на меня мужу, и тогда испортит мне всю игру. Пусть лучше думает, что я дамочка легкого поведения». Максим достает визитку и подает мне ее. Максим Соболев, выбита лаконичными чёрными буквами на белом прямоугольнике и номер телефона. «Хорошо, Максим», — мило улыбаюсь. «Я позвоню в ближайшее время». Максим прощается и отходит от меня. «Наконец-то! Я вдоволь тренируюсь, а потом иду навстречу с Иркой. Мы усаживаемся за столиком и делаем заказ. Ну что ж, фото есть. Не очень четкие, но вполне можно разглядеть. — говорит она, — сейчас я тебе сброшу. Я открываю на своем телефоне фотографию и разглядываю миловидную блондинку. Да, это та самая девица, что так отчаянно скакала на моем муже. Я ее не знаю, — удивленно говорю я. Она не из персонала. Кто она? Ее зовут Альбина. Она уже три раза бывала в вашей гостинице. И так совпадает, что вместе с твоим мужем, — говорит Ира. Ну, само собой, разумеется. Он же ее туда вызывает, — говорю я. Но я ее ни разу не видела. Ни в офисе у Пашки, ни в нашем окружении. Пока непонятно, — говорит Ира. Слишком мало времени прошло. Но мы обязательно выясним, кто это. Только что ты будешь делать с этой информацией? Я не знаю, — пожимаю я плечами. Возможно, пригодится. Колдун готов. Готов, — кивает Ирка, — проинструктирован. Скажет, что у него стоять не будет до конца дней, если он свою вину перед тобой материально не загладит. «Хорошо. Будем надеяться, что Пашка сейчас на обзводе и клюнет на это. Если нет, будем говорить по-другому. Есть у меня запасной план». «Ох, коварная ты женщина, Арина!» — смеётся Ира. «Ты знаешь, самой противно от того, что я делаю. Но я хочу справедливости. Мне лишнего не надо. Пусть отдаст, что положено, и катится к своей Альбине». «Так, а что там с твоим тренером?» — спрашивает Ирка. Тренер готов. За такую сумму кто угодно будет готов. Прямо с радостью согласился. А ты не думаешь, что он на тебя глаз положил? Хитро улыбается подруга. Да ну, вряд ли. Он молодой, красивый, накачанный. Зачем ему я? Отмахиваюсь я. Ты тоже молодая, красивая и почти накачанная, возражает Ира. Вот именно, почти, говорю я. Да мне сейчас не до хаханек. С Пашкой бы разобраться. Да и вообще, разочаровалась я в мужиках. «Какая встреча!» «На ловца и зверь бежит!» За наш столик вдруг нагло присаживается Максим. «Прям клещ какой-то!»